Глава первая. Непростая история новогодней ёлки. Вторая попытка. Сейчас в это трудно поверить, но почти 200 лет назад ёлки приобретали вовсе не на ёлочном базаре. Представьте, канун Рождества в Санкт-Петербурге. Невский проспект в снегу. Топот копыт и свист полосьев. Радужные от праздничных яств. Витрины. Маменька, «Поехали в кофейню за ёлкой». «В кофейню? За ёлкой?» «Да, только там её и можно было купить». В самом первом петербургском кафе-ресторане «Доминик» продаются готовые новогодние ели. Готовые, то есть уже украшенные. В наше время реклама подобного товара выглядела бы примерно таким образом. «Не хотите утруждаться убранством ёлки?» Нет времени достать и развесить игрушки? Предлагаем нарядную лесную красотку. Вам останется только установить ее, и новогодняя атмосфера создана. На самом деле елки от Доминика были само очарование. На ветках красовались изящные миниатюрные модельки из картона, китайские фонарики, фрукты, цветы и самое главное, сладости. В те времена в северной столице особой популярностью пользовались лакомства, которые изготовляли выходцы из Швейцарии. Владельцы таких кофеен реализовали отличный торговый план. Они воспользовались тем, что в моду входит новая праздничная традиция – украшать ёлку к Рождеству и стали выпускать в продажу уже задекорированные деревья. Если, конечно, площадь позволяла. Продавались и отдельные ёлочные игрушки, но во многих семьях становилась доброй традицией мастерить их самостоятельно. Зимним вечером, когда за окном вьюжило, а дома уютно потрескивали дрова в камине, за большим столом собирались взрослые и старшие ребята. Горели свечи, шелестела фольга, скрипел картон. Высунув язык от усердия, старшие вырезали заготовки, малыши катали ватные шарики. Вообще, поначалу новомодный обряд воспринимался как детский праздник. Он пришел из Германии. Там, в канун Рождества, для младшего поколения устанавливали нарядную лесную красавицу. Ребятам раздавали конфеты и подарки в награду за примерное поведение. И к дисциплине приучали и мотивировали. Для максимального праздничного эффекта детей сначала держали в темной комнате, чтобы при взгляде на нарядную красавицу в хвое, игрушках и свечах они ощутили небывалый восторг. Кроме такой игры на контрастах, принятой во многих европейских странах, проводилось так называемое «разграбление елки». В конце праздника детям позволялось наброситься на дерево, сорвать подарки и украшения, и даже поломать ветки. В XIX веке треть населения Петербурга составляли немцы, да и царица Александра Федоровна была дочерью прусского короля, так что многие привычки наши предки переняли у этого народа. К примеру, Николай I решил однажды порадовать жену и велел во дворце на Новый год украсить елку. Это событие отображено в картине Алексея Филипповича Чернышова. «Сцена из семейной жизни императора Николая I. Рождественская елка в Анечковом дворце». Как рассказывают историки, отдельную елку наряжали для каждого члена государевой семьи. Рядом на столиках раскладывали презенты – Императору нравилось получать от детей самодельные подарки. К примеру царского семейства последовали приближённые – высший свет. Одно время вельможи даже соревновались между собой, у кого ёлка пышней и нарядней. С тех пор и пошли выражения «нарядный, как ёлка» или «блестит, как ёлка». Знать во все времена не знала меры в демонстрации своих финансовых возможностей, и XIX век тому не исключение. Но первый ажиотаж – стих, умеренность и вкус, присущие русскому дворянству, победили. В домах под Новый год красовались вечно деревья, украшенные элегантно и, выражаясь современным языком, стильно. Постепенно, год за годом, традиция охватывала все слои общества. В музее Александра Ивановича Герцена хранится картина «Саша Герцен у рождественской елки». Акварель датируется 1842 годом. Автор неизвестен. На ней женщина с ребенком на руках. Сын и жена – революционера. Возле стола, на котором стоит пушистое хвойное дерево. Сохранилось и письмо его супруге, в котором она рассказывает приятельнице, что целый месяц перед сочельником впервые готовила ёлку. С 1843 года упоминания о новогодних ёлках всё чаще встречаются в печати. Так в «Северной газете» постоянно публикуются новые подробности, связанные с обрядом. А в «Звёздочке» детское издание указано, что это немецкий обычай и... Тоже даны рекомендации, как его соблюдать. Вскоре появляется целая книга под названием «Ёлка. Подарок на Рождество». Это творение Анны Дороган, писателя и педагога, представляло собой пособие по домашнему обучению грамоте. Название выбрано не случайно, ведь новый рождественский обычай стремительно набирает популярность. Введение книги посвящено именно этой традиции. Под изображением украшенной ели размещен текст, суть которого в том, что подобную красоту получит тот, кто будет паинькой. Дети целый год ждут этого праздника, стараются вести себя хорошо, мечтая заслужить подарки и воочию полюбоваться новогодним деревом. Откуда взялось слово «ЕЛЬ»? Филологи утверждают, что, скорее всего, Оно произошло от праславянского «эдль», что означало «колючий». Есть также версия, что существовало схожее слово со значением «смола клейкий». На первых порах к приготовлениям ребят не подпускали. Это был сюрприз. Ёлку ставили в закрытом помещении и украшали постепенно, в несколько этапов. Каждый ребенок с нетерпением ждал того момента, когда откроется дверь и можно будет увидеть новогоднее деревце, на котором словно чудесные плоды радужно переливались в свете свечей позолоченные шишки, разноцветные ленты, конфеты, яблоки. Сейчас мы начинаем готовиться к торжеству задолго до 31 декабря, предвкушая праздничную беззаботность, атмосферу всеобщего веселья, талику волшебства – Верим в то, что в новом году сбудутся все мечты. Пожалуй, нет другого дня, насыщенного такими эмоциями. А зарождалось все это почти два века назад, когда детский восторг перед елкой передался и взрослым. И вот уже в любой семье с поздней осени начинается подготовка. Закупаются подарки, сладости, елочные украшения или материалы для их создания. Все это хранится в тайне от младших. Ближе к заветному дню всё чаще звучат разговоры. А будет ёлка или нет? И какая она будет? Ведь до последнего мгновения малыши не уверены, свершится ли это рождественское чудо. Именно так и не иначе воспринимали привычный теперь для нас символ Нового года. Это легко разглядеть на картинах того времени со святочным сюжетом. В детских глазах – Бесконечное восхищение и ликование. Самый маленький на руках у сестрицы благоговейно приоткрыл ротик, а в её позе ощущается едва сдерживаемое нетерпение. Так хочется девочке разглядеть всё в подробностях и раскрыть подарки. Средний мальчуган, хлопая в ладоши, мчится к ёлке, подле которой разложены яркие коробки. Рядом родители». Отец семейства улыбается в усы чуть снисходительно и ласково, наблюдая за реакцией домочадцев. Мать замерла в умилении. И столько в этой сцене теплоты и звонкой радости, будто сквозь годы до нас доносится эхо колокольчика, который призывал детей к новогодней елке. И становится ясно, почему год за годом Эта традиция все глубже проникала в жизнь, поддерживая и окрыляя в бесконечной череде забот. Взрослые вслед за детьми втянулись в ожидание, в предвкушение волшебства. Ведь все мы родом из детства, и вера в чудеса негасимо светит в каждом из нас. И разжигается ярче, когда сверкают новогодние свечи. К концу века наряжать ёлку стали не только для маленьких. Ребята, наравне со взрослыми, участвовали в приготовлениях. Старшее поколение обменивалось подарками и с не меньшим нетерпением ожидало сочельника. Праздник заиграл новыми красками. Объединил, сблизил, словно мягкие хвойные ветви обняли всю семью. Ранние зимние сумерки опускаются на ясную поляну, Из окон большого поместья льется свет во двор, вкусно скрипит под валенками снег, толпа ребятишек забегает в усадьбу, топача как табун же ребят, и тут замирают все до единого в приоткрытую дверь гостиной видно елку, густая хвоя украшена гирляндами, хлопушками, пряниками и конфетами, на макушке распростер крылья белый ангелок. Остро пахнет хвоей и мандаринами. Дети толстых затаскивают крестьянских мальчишек и девчонок в залу. Все вместе зажигают рождественские свечи. Лев Николаевич улыбается, поглаживая бороду. Софья Андреевна ласково, но решительно руководит парадом. Особо шумных успокаивает. Малышам объясняет что-то. и выдает первым презенты тем, кто постарше, рассказывает, какие будут развлечения. Толстым, судя по многочисленным мемуарам, удавалось в канун Рождества породнить исконно русские старинные святочные обряды и праздничные обычаи, пришедшие с Запада. Это конец XIX века. Елки уже устраивают повсюду – в домах и в общественных учреждениях, в гимназиях и семинариях. в столице и в глубокой провинции. Первая же публичная ёлка была установлена в 1852 году. Как сказано в книге профессора Сальниковой «История ёлочной игрушки», она появилась в Екатеринговском вокзале Петербурга. Тогда произносили не «вокзал», а воксал, и этот термин означал «павильон для развлечений». Украшения на этих публичных ёлках были довольно примитивные, сделанные из цветного тряпья и бумаги. Так, с середины XIX века новую традицию подхватили всюду. Ёлки ставят в клубах, театрах, собраниях. Михаил Салтыков-Щедрин пишет о своих детских впечатлениях. Цитата. «Воспоминания о виденных мною ёлках навсегда останутся самыми светлыми». Конец. Цитата. а кто не читал трагикомический рассказ Михаила Зощенко о подготовке к Новому году. Большинство исследователей считают ёлку биографическим произведением. Соответственно, детство и этого писателя тоже было связано с новогодними торжествами и подарками. Ёлка стала не просто привычным, а неотъемлемым и главным атрибутом праздника. Ее тщательно выбирали, с любовью украшали, ею восхищались Любопытно, что этот обряд прижился только со второго раза Впервые приучить народ России к елке попробовал Петр I Редкий случай, когда великому царю не удалось его начинание Было это так